Отпрыгнув в последний момент, я чудом не зацепилась за покрывало на постели, перекатываясь на другую сторону. Бежать по прямой значило мгновенно попасть в лапы демона. Соскакивая на пол, одной рукой подкинула вверх ткань, надеясь задержать чудовище хоть на миг. Палец на ноге больно ударился о тумбу возле кровати, и я почти упала в руки Косиана, чувствуя, что сердце вот-вот остановится от ужаса. А затем со всех сторон Стремительно поднялся красный туман. Густой и непроницаемый, он словно заморозил все вокруг. Не было слышно ни звука, все движения выходили какими-то медленными, заторможенными. Но я чувствовала руку на голой коже спины, и та не дрожала. «За спину! Не входи, что бы ни случилось!» Спокойно и тихо проговорил Косиан, плавно выставляя меня за порог, и крепче перехватывая клинок. Туман вдруг стал менее плотным, и я увидела демона. Медленно, откинув лапой пикой покрывала, он прохаживался по комнате, низко опустив голову. Кажется, даже его скудного разума хватало, чтобы понять, эта добыча так просто не дастся. — Пришли все же. Я ждал вас завтра. Медленно, поводя голыми плечами, произнес зименник. Я только теперь заметила, что лорд был лишь в обтягивающих штанах. Видно, тоже сорвался с постели и успел натянуть только их. — У него ядовитая слюна, — тихо произнесла я в широкую спину лорда, обхватывая себя руками. Меня бил зноб, и было непонятно, это из-за отсутствия одежды или все же свое дело сделал страх. Тело словно окаменело, и если в первый миг я была готова себя защищать, то теперь ясно понимала, что даже не сумею сойти с места. Я помню. Не бойся. Поднимая свободную руку и делая какое-то неуловимое движение пальцами, спокойно проговорил Зименник. В тумане вспыхнули искры, и словно рой пчел понеслись в сторону чудовища, впиваясь в красно-рыжую гладкую шкуру. Зверь затряс головой и громко, пронзительно заорал, пытаясь лапами прикрыть глаза от этих странных, обжигающих огней. «Ах, не нравится тебе! Я, знаешь, же не люблю, когда в мой дом приходят без спроса, особенно с целью сожрать мою леди, которой я и сам пока не успел прикоснуться». Зименек бросился вперед с такой скоростью, что его тело размылось в пространстве, затянутом алой мглой. В полумраке сверкнул клинок с металлическим звоном, отсекая одну из копьеобразных лап. Та повисла на каком-то лоскуте кожи, и комнату опять огласил дикий вой. Демонат прыгнул к стене и попытался обойти лорда сбоку, целя в мою сторону. — Нет, — стряхиваю рукой, разгоняя напряжение и боль, тихо с угрозой произнес Косиан возвращаясь к месту у двери, закрывая меня собой. Не позволю. Мне лучше уйти. Тихо проговорила я, почти ничего не видя за широкой спиной, но не в силах сделать и шагу. Стой там. Ты его отвлекаешь. И мне так спокойнее. Не бойся, я сильнее, даже если не был готов к таким гостям. Мой лорд, я здесь. Из коридора почти бегом приближался пожилой мужчина. На миг остановившись, окинув меня быстрым взглядом, мужчина сорвал с себя длинный камзол и одним движением накинул мне на плечи. «Моя леди, вы так замерзнете!» С поклоном проговорил этот странный человек, а затем вдруг резко хлопнул в ладони, поворачиваясь в сторону комнаты. Между пальцами вспыхнули тонкие сияющие нити. «Я справлюсь, самир. Присмотри за нашей леди. Мне показалось, что плечи лорда расслабились. — Слушаюсь, хозяин. Не отвлекайтесь больше. Леди под моей защитой. — Вот ты хорошо! Раскатисто совершенно незнакомым мне тоном протянул зименник, а затем я перестала что-либо видеть за неожиданно уплотнившимся туманом. До нас долетал только приглушенный звон, словно клинок ударяется о камень. «Встаньте за мою спину, госпожа!» Буднично, словно мы обсуждаем правила поведения за столом, произнес старик, чуть отступая от границы тумана.